Глава двадцать вторая. Городские железные дороги. В числе директоров компании, которые принадлежали Городские железные дороги в северной части Чикаго, был некий Эдвин Каффрод, энергичный и дальновидный молодой человек. Его отец, крупный держатель акций этой компании, недавно умер. и оставим все свои акции, а также и место директора своему единственному сыну. Юный кафрет не обладал практической подготовкой для управления таким предприятием, как городские железные дороги, хотя воображал, что сумеет справиться с этой задачей, рас случай поставил ее перед ним. Ему принадлежало 800 из 5 тысяч акций. Но остальные акции были так распределены, что Кафрет имел сравнительно небольшое влияние в правлении. Тем не менее, с первого же дня, как он вошел в правление, это было за несколько месяцев до того, как Каупервуд стал серьезно интересоваться городскими железными дорогами в Чикаго, он немедленно проявил себя энергичным сторонником различных улучшений. расширении сети, получении новых концессий, замене старых вагонов вагонами лучшей конструкции, покупке более сильных лошадей, снабжении вагонов печами зимой и тому подобных изменений. Его коллеги, старые директора правления, объясняли всё это его юностью и как правило почти всегда возражали против его предложений. Чем же плохи наши вагоны? – спросил Альберт Торсен, один из старых директоров, на одном собрании, когда Кафрод выступил со своей обычной критикой. Я совсем не нахожу, что они так уж плохи. Я и сам езжу в них. Торсен, обсыпанный табаком, точно пылью, грузный старик лет шестьдесят шести, собственник фабрики красок. Был немного без толков, но весел и добродушен. Одет он был всегда в один и тот же неизменный светло-серый костюм, сильно измятый, особенно сзади и на рукавах. Может быть, поэтому-то они и внушают тревогу нашему юному коллеге Альберт, пошутил Кемпфер, один из его старых друзей по работе в компании. Замечание это вызвало общий смех. Ну, не знаю. Я довольно часто встречаю в этих вагонах и других членов правления. Ну, так я скажу вам, чем плохи эти вагоны, воскликнул Кафрат. Они грязны, сделаны кое-как. Окна в них так дребезжат, что вы не слышите собственных мыслей. Рельсы проложены плохо, а гнилая солома который мы зимой устилаем в вагоны вызывает тошноту у пассажиров. Мы ничего не поправляем и не ремонтируем. Не удивительно, что публика жалуется. Я сам стал бы жаловаться. Но я не считаю, что все так плохо, как вы изображаете. Вставил Ония Скиннер, председатель правления, у которого было лицо, напоминавшее кроткого китайского башка. Ему исполнилось недавно шестьдесят восемь лет. Разумеется, наши вагоны не лучшие в мире, но все же это хорошие вагоны. Правда, многие из них, неважно окрашенные и отполированные, но это не бог весть какая беда. Это очень прочные вагоны, и они прослужат еще много лет. Конечно, было бы не дурно, если бы мы могли освежить наш подвижной состав, но на это потребовались бы огромные суммы. Длинные добавочные линии, которые мы построили, съели все наши барыши. Так называемые длинные линии. Составляли всего на всего две-три мили нового добавочного пути, но это казалось мистеру Скиннеру очень большим расширением сети. Вы только обратите внимание на компанию, работающую в южной части города, продолжал Кафрод. Я не знаю, как вы можете не задуматься над вопросом об улучшении нашей системы тяги в Филадельфии. Введена уже система движения посредством кабеля. В Сан-Франциско какая-то другая система. Уже изобретен вагон, который, как я слышал, приводится в движение электричеством, а мы все еще держимся за вагоны, запряженные жалкими клячами и утепляем их зимой, застилая пол соломой. Пора кому-нибудь из нас сказать это откровенно. Не думаю, что всё уж так скверно, заметил мистер Скиннер. Мне кажется, что мы сделали довольно много в северной части. Мы там ввели всякие улучшения. Директора правления, Солон Кемпферт, Альберт Торсон, Исаак Уайт, Антони Эвер, Арнольд Бенджамин и Отто Матиус, все очень почтенные джентльмены, сидели смотрели и не возражали. Пылкового Кафрата, однако, не так легко было заставить замолчать. Он повторял свои жалобы и на следующих заседаниях. Он был даже доволен, что в газетах время от времени появлялись резкие нападки и жалобы на городские железные дороги в северной части города. Может быть, это заставит наконец директоров компании призадуматься. А к тому времени, благодаря договоренности КАО Первуда с Маккенти, всякая возможность для Северной Компании получить дополнительные концессии на проведение новых линий уже исчезла. Теперь, если бы они даже захотели, они не могли бы использовать и туннель на улице Лосаль. Конечно, Кафрату ничего об этом не было известно. так же, как и никому из других директоров или служащих компании, но это было так. Маккинчи сдержал своё слово. Кроме того, через своих преданных слуг, некоторых членов муниципалитета, он начал почряять всё более резкую критику и нападки на деятельность компании в северной части города с целью дискредитировать директоров правления. В муниципалитете всё чаще поднимался вопрос о необходимости принудить компанию, которой принадлежат городские дороги в северной части города, сдать в архив наконец свои старые вагоны и улучшить рельсовый путь. Любопытно, что никто не поднимал вопроса об улучшении дорог в южных и западных частях, хотя в сущности условия были везде одинаковые. Горожане, ничего не зная о тех хитрых уловках, к которым обычно прибегают политиканы, чтобы достигнуть той или иной цели, были очень обрадованы этим выражением так называемого общественного мнения. Они не догадывались, что все они были просто пешками в этой игре, и не подозревали, как мало было искренности в побуждениях этой критики. Эдисон Выискивавший, кто из директоров этой компании мог бы быть полезен Каупервуду, остановился наконец на Кафрите, как на идеальном для него агенте, и как бы случайно познакомился с ним в клубе Единения. А вам, владельцам городских железных дорог в северной и западной части города, предстоят серьёзные расходы. сказал Эдисон во время беседы с новым знакомым. Почему и какие? с любопытством спросил Кафрод, надеясь услышать что-нибудь о расширении дела. Если я не ошибаюсь, всем вам придется вскоре затратить большие суммы на приспособление ваших линий к тяге по новой системе при помощи каната. той системе, которая уже вводится в южной части. Эдисон желал внушить Кафруту, что муниципалитет и общественное мнение готовятся принудить компанию, обслуживающую северную часть, произвести крупные и разорительные улучшения. Кафрат насторожил уши. Что же намерен предпринять муниципальный совет? Он хотел бы узнать это. Они стали обсуждать общие положения городских дорог в Чикаго, новую систему тяги, стоимость постройки силовых станций, необходимость новых более прочных рельсов, более крепких мостов или каких-либо других способов переправы через реку или под рекой. Эдисон воспользовался случаем и указал, что компании центральной части города или южные компании находится в более счастливом положении, чем обе другие, так как там нет этой трудной задачи переправы вагонов через реку. Затем он снова высказал сожаление, что Северная компания оказывается теперь в таком трудном положении. Вашей компании придётся проделать очень большую работу, повторил Эдисон в конце беседы. На кафрата слова эти произвели должные впечатления. И надо прибавить, впечатления довольно угнетающие. Его 800 акций должны вот тут несомненно понизиться в цене, если компании придётся затратить большие суммы на проведение туннелей или на другие улучшения. Некоторые утешения Кафред находил однако в той мысли, что такие улучшения, о которых упоминал Эдисон, в конце концов увеличат доходность дорог, но до тех пор положение может оказаться очень тяжёлым. Однако старые директора должны будут теперь уступить. После того, как Южная компания закончит свои работы по переводу дорог на новую тягу, Северной компании придётся последовать её примеру. Но захотят ли старые директора? Сможет ли он Кафред убедить их, что даже если компании придётся заложить свои линии для получения денег на работы, всё же это окупится в конце концов? Как надоели мне эти старые консервативные осторожные методы управления. Через несколько недель Эдисон, продолжая свою работу в пользу Каупервуда, вторично встретился и беседовал с Кафратом. Эдисон, взяв сперва с Кафрата обещание не разглашать его слов, сказал ему, что со времени их последнего разговора вопрос о городских железных дорогах вступил в новую фазу. В течение этих нескольких недель его посетили некоторые лица, Давно уже интересующиеся городскими железными дорогами, они объездили много городов в поисках удобного помещения своего капитала и в конце концов остановились на Чикаго. Ознакомившись с положением дел в различных частях города, они пришли к выводу, что городские железные дороги в северной части представляют собой очень хорошее поле для дальнейшего развития. И затем Эдисон изложил все те соображения, которые он слышал от Каупервулда. Кафрат, сперва сомневавшийся, потом поверил всему. Слишком долго зависел он от этих старых консервативных директоров, подумал Кафрат. Он не знал, кто эти новые люди, но их план совпадал с его собственными идеями. Он понимал, что для тех улучшений, о которых говорил Эдисон, Северной компании потребуются несколько миллионов, и не видел, откуда компания могла бы получить эти деньги, если только правление не захочет заложить дороги. Если эти новые предприниматели дадут хорошую цену за пятьдесят один процент акций, составляющих капиталы компании, получившей концессию на девяносто девять лет, думал Кафрат. И если они гарантируют достаточно высокий процент на весь выпуск акций и в то же время выполнят все необходимые улучшения, то почему бы и не согласиться на такое предложение? Это, пожалуй, было бы лучше, чем заложить дороги и остаться при той же никуда негодной администрации. Кафрат не мог знать, каким образом намеревались получить нужный капитал эти новые предприниматели. Он не мог предвидеть, какие огромные состояния наживут новые вкладчики, закончив переоборудование дорог и построив дополнительные линии. Он не мог предвидеть, что Каупервуд посредством выпуска новых акций необеспеченных капиталом получит нужные для работ деньги и не истратит для этого ни одного своего доллара. Каупервуд и Эдисон уже заключили соглашение, что как только им удастся захватить в свои руки городские железные дороги в северной части, они немедленно организуют Чикагское кредитное общество и через него соберут нужные им миллионы. Кафрот ничего этого не знал. Он видел в такой комбинации только лучшие помещения своего капитала и в случае занять, может быть, какое-нибудь положение в новой компании. Как раз тот план, о котором я говорю уже 3 года своим коллегам в правлении, воскликнул Кафред, выслушав Эдисону. Но они не хотели слушать меня. Та система, по которой управляли нашими дорогами в северной части, просто преступление. Ребёнок лучше бы управлял, чем управляли мы. Мои коллеги старались экономить на подвижном составе, на новых линиях, а теряли пассажиров. Мы не могли дать населению то, чего оно с полным правом требовало от нас удобных и быстрых путей сообщения. Я откровенно скажу вам. Мы не выполнили этой задачи. Скоро после этого разговора произошла краткая беседа Каупервуда с Кафратом, и Каупервуд пообещал Кафрату не только шестьсот долларов за каждую из всего количества акций, которую он захочет продать, но еще и премию в виде известного количества новых акций за то, чтобы он оказал некоторое влияние на своих коллег по правлению. Кафрд возвратился домой, радуюсь за себя и за свою компанию. Он решил после некоторого размышления, что окольный путь будет лучше служить целям Кооператива. Что мысль о продаже акций должна быть подсказана членом правления какой-нибудь незаинтересованной стороной. Поэтому он поручил Вильгельму Джонсону, инженеру компании, отправиться к Альберту Торсону, одному из самых пугливых директоров и передать ему, что по слухам, Исаак Уайт, Арнольд Бенджамин и Отта Матиус, три других директора и владельцы большого числа акций, получили предложение продать свои акции по очень высокой цене, и что они намерены принять это предложение, оставив других выпутываться из затруднений, как знают. Торсон пришёл в ярость, Когда вы слышали это, спросил он. Джонсон ответил, но прибавил, что пока он не может сообщить ему, из какого источника до него дошли эти слухи. Торсон немедленно побежал к своему другу Солону Кемферту, а тот в свою очередь отправился за сведениями к Афруту. Ни якой что слышал об этом. был уклончивый ответ Кафрата, но по существу ничего не знаю. На основании этой сдержанности Торсон и Кемферт вообразили, что Кафрт тоже в заговоре и собирается продать свои акции и оставить Торсона и его друга с обесцененными акциями на руках. Это было очень печально. С тем временем Каупервуд по совету Кафрата отправился прямо к Исааку Уайту, Арнольду Бенджамину и Отто Матиссу и начал переговоры, делая вид, что он только с ними желает иметь дело. А несколько позже он посетил Торсона и Кемферта, и те в тайном страхе согласились на условия Каупервуда, если только он сумеет и других склонить к тому же. Это создало для него очень благоприятную почву в правлении компании. В конце концов, Исаак Уайт заявил правлению, что ему было сделано очень интересное предложение, которое он немедленно изложил собранию. Не зная, как ему поступить, он решил представить этот вопрос на рассмотрение правления, сказал он. И Торсон и Кемферт убедились немедленно, что Джонсон был прав. Правление решило тогда просить Каупервуда лично изложить свой план перед всеми директорами. Каупервуд явился и приветливо улыбаясь, в длинной речи дал все объяснения, какие желало получить правление. Для всех стало ясно, что в ближайшем будущем положение компании будет очень тяжёлым, и что проект Каупервуда снимает с правления всякие заботы и тревоги, и даже больше. Им давали обещание гарантировать более высокий процент, чем они могли ожидать в ближайшие 20-30 лет, оставаясь собственниками дорог. И все Пришли к соглашению, что план Каупервуда достоин внимательного изучения, а затем, когда узнали, что если Каупервуд не выполнит обещание и не уплатит в срок процентов, то всё имущество опять возвращается к старой компании, так, по крайней мере, думали они, и что Каупервуд берёт на себя уплату по всем старым обязательствам компании, Предложение Каупервуда показалось всем настоящей идиллией. "Но, «Ну, мне кажется, что это счастливый день в нашей жизни. Мы получили хорошую награду за нашу работу", заявил Антони Эвер, дружески положив руку на плечо Альберта Торсона. "Думаю, что мы все можем единодушно пожелать мистеру Каупервуду удачи в его предприятии". Приносявшие мистеру Эверу 750 акций, стоявшие 71 500 долларов, поднялись теперь до 429 тысяч. Радостное настроение мистера Эвера было вполне естественным. Вы правы, ответил Торсон, продавший уже четыреста пятьдесят акций из принадлежавших ему семьсот девяноста, причем все они сразу поднялись с двухсот долларов до шестисот за акцию. Это интересный человек. Я надеюсь, что у него будет успех. Коппервуд, проснувшись на следующее утро в комнате жены. Наконец он поздно вернулся домой после совещания с Маккенти, Эдисоном, Видерой и другими. Нежно погладил шею дремлющей Эйлин и сказал: "Но, ну, дорогая моя, вчера я наконец закончил дело с городскими железными дорогами в северной части. Я председатель новой компании, как только сумею организовать своё правление". Через год или два мы с тобой займём в Чикаго видное положение. Каупервуд надеялся, что этот факт среди многих других смягчит сердце Эйлин, и она станет относиться к нему по-прежнему. После страшной сцены с Ритой Эйлин оставалась мрачной, замкнутой, печальной. Вот как, сказала она, улыбаясь и протирая сонные глаза. Она была вся в кружевах и нежном батисте, точно в пене. Это хорошее дело. Ты доволен? Каупервуд приподнялся на локте и смотрел на неё гладио её круглые голые руки, которым он всегда любовался. Живой блеск её пышных волос всё ещё не терял для него прежнего очарования. Да, это очень удачно, ответил он. Это значит, что через год я в состоянии буду сделать то же самое из компаний в западной части. Сейчас еще рано. Это вызвало бы слишком много толков. Я не хочу этого. Я хочу действовать постепенно и уверенно. Не нужно до поры до времени вызывать тревогу у Шрайхарта, Мейрела и у некоторых других. Они упустили случай взять в свои руки две самые выгодные отрасли городского хозяйства газ и городские железные дороги. Радуюсь за тебя, Фрэнк, сказала Эйлин. Несмотря на всю свою печаль и обиду, она гордилась его успехами. Ты всегда хорошо устраиваешь свои дела. Но я хочу, Эйлин, чтобы ты не была печальной. И не питала ко мне дурных чувств. Разве ты не можешь быть счастливой со мной, сказал Каупервуд сласт квому упрёком. И мои успехи в этом городе для тебя, пожалуй, важнее, чем для меня. Ты сможешь наконец отомстить местному обществу. Она улыбнулась довольной. Да, может быть, ответила она с лёгкой примесью печали. Большие деньги дадут мне эту победу. Но я хочу не этого. Я хочу твоей любви. Но я люблю тебя. Я говорил тебе это много раз, сказал Каупервуд. Я никогда не переставал любить тебя, и ты знаешь, что это правда. О, да. Я обиделась в этом, воскликнула она с горечью, хотя он в это время прижал её к себе. Я знаю, как ты любишь меня, и всё же она не могла остаться равнодушной к его ласкам, потому что за всеми её протестами и сердитыми замечаниями скрывалась сердечная мука, жажда его любви, возвращение того первоначального чувства, которое она считала когда-то вечным.